Глава 5 Со вчерашнего дня мне не давал покоя на сущный вопрос Как влиться органично в нынешнюю действительность? Одно я поняла точно. Это Америка начала 18 века, судя по технической отсталости. Однако, почему в Альманахе было сказано о королевстве? Или меня занесло вообще в параллельный мир? Где история пошла по другому сценарию? Чтобы сделать какие-то окончательные выводы, нужно больше фактов. А где их взять, если я даже на работу еще ходить побаиваюсь? Ничего не знаю, толком ничего не умею. И как исправлять эту ситуацию? Мне нужен рядом человек, который бы смог рассказать о новом мире. Но кроме Генри у меня нет никого. А лезть к нему с расспросами о государстве опасно прям впрямь посчитает меня сумасшедшей. Доверится? И что будет? Приди ко мне один из студентов с заявлением, что его закинуло из другой реальности, и я тотчас бы отвела его к психиатру. Чего мне ожидать от людей непросвещенных? А вдруг здесь существует инквизиция? Будет тогда мое юное тело красиво полыхать на костре в лучах заката? Как быть? Но, видимо, судьба была на моей стороне. Вопрос решился сам с собой. Вернее, по воле случая. Вечером после работы Джон загрузил меня нашими бургерами и отправил в мастерскую к брату. «Тебе ведь все равно по пути?» – впихнул он мне в руки горячий кулек. "За одной Генри навестишь». Я шла по улице, гадая, где может находиться та самая мастерская. Возле нашей пекарни это точно, а вот местоположение надо определить самостоятельно. Не могла же я расспрашивать об этом шефа? Шагая мимо строений, рассматривала аккуратные кирпичные дома. Надо как-нибудь вытащить Генри на прогулку. И если в этом мире Филадельфия тоже была столицей штатов, то тут есть на что глянуть. Вся Филадельфия как один сплошной музей. Еще не выросли скучные небоскребы, обезличивающие любой город. Архитекторы вкладывали душу в каждое свое творение, а не только заколачивали деньги. Интересно, здесь тоже есть Индепенденс Холл? Академия искусства, институт Франклина. Может, мне повезло попасть в новый виток истории одной из интереснейших эпох, в время, когда были сделаны десятки и сотни научных открытий. Это если мне малость подучиться для вида, а потом самой создать, положим, телефон или телеграф, а то и замахнуться на настоящий пароход. Сколько возможностей! Сколько шансов устроить свое будущее! Хотя, стоп! Про пресловутый эффект бабочки забывать тоже не стоит. А вдруг я нарушу ход истории, и это приведет к войне или катаклизму? Пароход просто замечательно, но пока надо хорошенько осмотреться в этом мире. Замечтавшись о будущем великой изобретательницы, я почти дотопала до нашего дома. Спохватившись, повернула назад. Как всегда, ворчала я сама на себя, погрузилась в свои мечты. Иногда меня настолько захватывали мысли, что я буквально переставала замечать все вокруг. Не раз уезжала до конечной или проходила нужный мне дом. Так и сегодня. Я заметила бесцельно слоняющегося мальчишку и рукой поманила его к себе. «Привет! Ты знаешь, где мастерская мистера Харпера?» «Конечно, мисс!» – ответил бойкий синеглазый мальчонка с растрепанной шевелюрой. «Будь добр, проводи меня туда, а я дам тебе пенс». Я тут немного заплутала. «Идите за мной, мисс, и мы мигом будем там». Мальчишка рванул по улице, и я припустила вслед за ним. За квартал от моей пекарни он свернул на боковую улочку и остановился возле здания, напоминающего большую кузню. Дверь была открыта, и из нее слышался шум голосов, стук кувалды, звуки пилы. Поблагодарив мальчишку и расплатившись, я подошла ближе, заглянув в мастерскую. Там делали конные повозки, а точнее телеги, большие и маленькие. Конечно, для железной дороги еще не время. Вот все местное население и катается на конных экипажах. «Добрый вечер!» – крикнула я, привлекая к себе внимание. А работа встала, мастера точно по команде развернулись ко мне. «А, мисс Эдисон!» – махнул мне пожилой мужчина с габаритами Геркулеса. «Генри еще здесь?» – спросила я у него. «Где же ему быть?» усмехнулся мастер. «Да вы проходите, мисс Мэридит». «Я принесла вам заказ», приподняла сверток с бургерами. Мужчины одобрительно загудели и поспешили ко мне. «Вот моя-то удивица», довольно сказал молодой парень с чистой итальянской внешностью. Порадую ее сегодня вкусненьким на ужин». Он взял два Джон Фуда и ушел в другую комнату. Там, наверное, находятся личные вещи мастеровых. Вскоре появился и Генри. «Мэридит, я ждал тебя, так и знал, что Джон отправит тебя с заказом. Пойдем поздороваешься с мистером Ангином, он будет рад». Улыбнувшись, последовала за братом в самый конец цеха, где за конторским столом склонился над чертежами хозяин мастерской. «Мисс Мэридит», — обрадовался он, увидев меня, — «Генри мне рассказал, что это вы надоумили Джона печь ваши вкусные булки с котлетой». «Получилось просто отменно. Я сегодня говорил Генри, что для таких идей нужна своя пекарня. Не дело дарить другим собственные рецепты». Мистер Харпер забрал заказ, положил его на стол и любезно предложил мне присесть. «А мне так хотелось подержать в руках инструменты, покопаться в чертежах. Я до последнего работала в проектном бюро, пока меня с почестями не выпроводили на преподавательскую должность. А здесь ожившая история». «Сколько всего интересного! Вот только, боюсь, мое любопытство вызовет ненужные подозрения». «Над чем вы работаете?» — все-таки не удержалась я. «Пришел заказ на несколько фургонов. Да вот ждем из кузни недостающие детали». Мистер Дин протянул мне чертежи будущих повозок. Я глянула. Обычная кибитка, в таких переселенцы возили свой скарб. «Удобно и вещи, и мебель можно загрузить, и самим ехать с относительным комфортом». «Как интересно!» – разглядывала я бумаги. «В самом деле?» – удивился Генри. «Никогда не замечал раньше за тобой подобного любопытства». Я немного смутилась, но тут же взяла себя в руки. «Ну и что? Мы живем в такое время, когда все очень быстро меняется. А как же обойтись без транспорта?» «Вы совершенно правы, мисс Мередит» подхватил азартом мистер Дин. «По моему мнению, повозки — это настоящий двигатель прогресса. Не будь их, разве могли бы мы осваивать новые земли, прибыв на этот континент, а развивать промышленность, перевозить продукты, инструменты, материалы?» «О, сестра! Твой вопрос попал на благодатную почву. Приготовься слушать теперь лекцию об истории повозок», — хохотнул Генри. «А я с радостью!» Вот где шанс узнать хоть что-то новое. Добрых полчаса Дин рассказывал мне все о видах транспорта этой Америки. Даже у короля, с запалом продолжил мистер Харпер, есть собственный фургон. Как говорит его величество Роберт I, карета – экипаж для ленивых. Те, кто стремятся к новым свершениям и ездят на телегах и фургонах. Так-то! «Ага», — мотала я на ус, — «значит, все-таки монархия». В этом не ошиблась. «Король Роберт, чей же ты потомок?» «Наверняка кого-то из отцов-основателей». «Мистер Дин, все это очень интересно», — тактично вмешался брат. «Но Мэри устала, да и я тоже». «Конечно-конечно», — закивал мистер Харпер. «Простите, но когда речь заходит о транспорте, я забываю про все на свете». — улыбнулся он, галантно целуя мне руку. — Позвольте я провожу вас, мисс Мередит. — А мне жаль, что время так быстро пролетело, — ответила ему. — Хотелось бы еще послушать ваши рассказы. Было очень интересно. — Да? — Может, вы согласитесь прогуляться со мной, например, в субботу после полудня? — тут же предложил воодушевленный мистер Дин. — С удовольствием! — поддержала я его инициативу. Генри, раскрыв рот, наблюдал за мной, не вмешиваясь в разговор. «Тогда я зайду за вами, мисс Мэридит. Мистер Харпер еще раз поцеловал мою руку, на этот раз более проникновенно, и мы распрощались. Я шла домой воодушевленная. Может, близкое знакомство с мистером Дином даст мне со временем возможность заняться любимым делом? Как ни крути! Но замужество — это только вынужденная мера. Так я его воспринимала. Мне же хочется творить, создавать. А здесь сотни и тысячи возможностей. Новый мир, новые люди и новое я. Пожалуй, мне начинает тут нравиться.